Глава восемнадцатая «Фух! Страшно-то как!» выдохнула Ирина, когда мы вышли из своей гостиницы на привокзальную площадь. «Да ладно! Нормально все прошло же!» я пожал плечами. «Но старикан удивил, конечно!» «На вид прямо дедушка Божий одуванчик! А туда же!» «Может, она какая-то его племянница!» — сказала Ирина, крутя головой, будто кого-то высматривая. «Нет, точно не племянница!» — ухмыльнулся я. «Про племянниц с таким выражением лица не говорят?» Условие Игоря Андреевича оказалось довольно забавным. Он потребовал, чтобы в главной роли во всех рекламных роликах снималась некая Кристина. Хорошая и очень красивая девушка. В этом случае он дает на наш проект добро, всячески помогает и щедро заплатит. Когда он назвал имя, лицо его так преобразилось, что стало понятно, что речь идет о его любовнице. Ну или, может быть, о тайной страсти. Но он дяденька богатый, так что тут явно имели место отношения папик-содержанка. И девица, кто бы она ни была, Заводила нашего ювелирного босса настолько здорово, что когда он о ней вспоминал, сразу моложе становился лет на тридцать». Такой боевой задор в глазах и в штанах, скорее всего. Очень уж многозначительно он начал ерзать, прикрывая промежность свежим номером новокиневской правды. «Наверняка одни проблемы от нее будут», — вздохнула Ирина. «Ириш, ты чего вообще нервничаешь?» Удивленно вскинул брови я. «Мы так-то только что провели успешные переговоры и заполучили жирного клиента. Тебе не психовать надо, а спешно составлять план действий и заниматься организацией всего и вся. Нужные контакты у тебя все есть? А я думала, что ты...» Испуганно пролепетала Ирина. «Не-не, я не спрыгиваю, конечно» подмигнул я. и «Изо всех сил помогаю и все такое. Просто у любого дела должен быть хозяин. И мне казалось, что съемки рекламных видосов – это как раз то, чем тебе бы хотелось заняться. Разве нет? Или ты так и планируешь оставаться на позициях «принеси-подай»?» «Конечно, не планирую», – возмутилась она и гордо вздернула подбородок. Тогда давай сейчас заглянем в какое-нибудь теплое местечко, приведем к общему знаменателю наши списки нужных контактов. С теми, кто с моей стороны, я поболтаю и в нужном направлении их пну, конечно. А уже заниматься тем, чтобы свести в одном месте людей, технику, сценарий и творческие наработки, это ляжет на твои хрупкие плечики. Я, прищурившись, изучал ее лицо. Девочка неопытная, но горит энтузиазмом. Боится, но в целом делает. Бросать ее прямо сейчас в свободное плавание я не собирался, мне хотелось оценить реакцию. В идеале весь этот движ с рекламой в перспективе я видел примерно так. Она наберется опыта, получит преференции, поднимется по карьерной лестнице, и у меня будет свой человек в нужном подразделении ТВ Кинева. Или даже не только, потому что съемки видеорекламы в скором времени превратятся в настоящее золотое дно. Так что если Ирина не притормозит, то вполне может стать локомотивом этого паровозика. А что она молодая? Ну и что? Зато не впитала отраву, моя хата с краю, от меня ничего не зависит и все еще верит в то, что может изменить мир. И теперь все зависит от того, насколько железной у нее хватка. Поймет, что надо рвать с места и не останавливаться, или нет? Жан должен был подойти. Что-то не вижу его пока. Ирина снова покрутила головой. Потом посмотрела на меня. Сейчас я соберусь, правда. А то самой даже неудобно, что как трусиха себя веду. «Все нормально?» – я подмигнул. «Новое начинать всегда страшно». «О, вот он!» Ирина обрадованно помахала перебегающему на светофоре дорогу Жану. Кафе «Мороженая снежинка» было здесь незапамятных каких-то времен. Еще когда я мелким пацаном совсем был, меня туда мама водила. А уже потом, в старшей школе, в этом самом же кафе, у меня случилась парочка памятных свиданий. Я тогда пытался решить, которая из двух девчонок нравится мне больше. Привел сюда сначала одну, а потом, поленившись применить фантазию, и вторую тоже. А первая нас заметила из окна, потому что жила в соседнем доме и прибежала, едва запахнув пальто, как раз в тот момент, когда второй девушке подали стакан молочного коктейля. Тогда мне впервые случилось разнимать девчачью драку. А суровая барменша, или как там называются дамочки, накладывающие в жестяные креманки сливочный пломбир и запускающие ревущий миксер для молочных коктейлей, в общем, суровая повелительница маленькой страны детского счастья, сказала мне, чтобы больше я в ее кафе даже носа не совал. Потому что сюда дети ходят, и нечего тут устраивать вот это вот все. Ну, я и не ходил больше. И было это, между прочим, всего год назад где-то. И с тех пор здесь ничего не поменялось. Та же плитка на полу, узором из чередующихся темно-коричневых и светло-коричневых квадратов, те же пышные тюлевые шторы на окнах, Тот же, ревущий как ураган в техасских прериях, миксер. И даже тетка та же самая. Полная брюнетка в пышной прическе с начесом и дурацкой розовой перламутровой помадой, которая выглядела на женских лицах совершенно кошмарно. Но красились ей чуть ли не все поголовно. От школьниц, торопливо наводящих марафет перед зеркалом напротив раздевалки, до пенсионерок чопорно выгуливающих во дворах своих собачек. Вряд ли она меня узнает в таком виде, конечно. Но посмотрела она на нашу троицу так неодобрительно, как будто и в самом деле узнала. Но по случаю зимнего времени кафешка успехом не пользовалась. За столиками не было вообще ни единой души. Так что выгонять нас, подвергая возрастному цензу, дамочка не стала. «Есть только с мандариновым джемом!» буркнула она. «Шоколада и орехов нету». «А можно просто мороженое?» – спросил я. «Пломбир, без мандаринового джема». «Нельзя!» – огрызнулась продавщица. «В меню есть позиция с джемом, с орехами и шоколадом. Где ты видишь, тут просто мороженое?» «А давайте представим, будто вы положили джем, а на самом деле этого делать не будете», лучась дружелюбием, предложил я. «Не положено!» — отрезала продавщица и плюхнула в мою креманку с пломбиром щедрую ложку приторно-горькой оранжевой гадости. Я вздохнул. «Иногда все-таки встречаются люди, на которых мое обаяние не работает. Или эта дамочка и впрямь меня опознала». «Да уж, хорошее дело. На улице холодрыга, а мы мороженое едим». Ирина зябко поежилась, И колопнула ложечкой белую горку, залитую оранжевым джемом. Дрянь все-таки несусветная. Мне как в детстве эта тошнотворная гадость не нравилась, так и сейчас. Ума не приложу, как из такого вкусного фрукта, как мандарин, может получиться это. Да и джемом это можно было назвать только с большой натяжкой. Скорее уж сироп, ну в крайнем случае варенье. Но нет же, во всех меню всех кафе-мороженых Новокиневска, этот топпинг назывался именно джемом. Интересно, это наша внутренняя фишка или есть еще какие-то города, которым тоже подвезли цистерну этой жижи? «Кстати, я что опоздал-то?» – спохватился Жан. «Я же забрал у Ивана наши афиши!» «Какие афиши?» – нахмурился я, потом резко вспомнил. «А, точно! Концерт!» В овощехранилище же. Сейчас покажу. Жан расстегнул потрепанный чертежный тубус и вытащил оттуда плотный рулон свернутых афиш. Раскрутил. Крупными буквами наискосок через весь лист было написано «Территория рока». Сверху, буквами поменьше, 11 января, в честь открытия журнала, посвященного рок-музыке и проблемам молодежи. Африка. Только один концерт. Снизу под надписью: графический силуэт патлатых музыкантов на сцене и еще ниже, самым мелким шрифтом. В концерте участвуют звезды Новокиневского рока: Каганат, Ангелы С. Логарифмическая линейка, Яны Цепелины и другие билеты на входе. А кто разговаривал с Яном? спросил я. Макс, ответил Жан. «Говорит, что он как услышал, то прямо загорелся!» «Внезапно!» — хмыкнул я. «Хорошо вы поработали. Получается, все на мази у нас с этим концертом?» «Ну, почти!» — замялся Жан. «Групп на самом деле маловато. Хотелось бы побольше. Иван меня торопил, чтобы афиши напечатать. И я подумал, что сейчас напишу другие, а решу вопрос потом». «Правильно!» — кивнул я. «И сколько штук у тебя этих афиш?» 32! сказал Жан, скручивая их обратно в рулончик и запихивая в тубус. «Было 33, но одну я случайно порвал. Думаю, надо зайти в рок-клуб и позвать еще народ выступать, чтобы получился настоящий фестиваль, как будто. Я вот что придумал. Короче, у меня есть знакомый актер, у которого голос такой трубный, как у Шаляпина». И между выступлениями разных групп он будет со сцены читать детские стишки-страшилки. И с Кириллом насчет скелета я тоже договорился. Хм, надо же, молодец какой, практически всю работу за меня сделал. Мне нужно только взять своих ангелочков и проверить, что там с техникой, все ли в порядке и будут ли все эти штуки работать как положено. «Зайду сегодня в рок-клуб, кину клич», — сказал я. «Там как раз сборище какое-то, лекция или что-то вроде. Заодно посмотрю, что это за мероприятие. Слушай, а почему Африка? Вроде какое-то другое же было название у журнала». «Немного переработали концепцию», — сказал Жан, зачерпнув ложечкой подтаявшее уже мороженое. «Если только музыке журнал посвящать, то получается мы сами себя загоним в рамки. Нужно смотреть шире, рок-музыкой». Обычно увлекается активная молодежь, которая стремится к свободе, учится защищать свои права и протестовать против застоя и несправедливости. Они набивают свои шишки и опыт и не хотят, чтобы им мешали всякие замшелые догмы. А на подобном пути всегда много препятствий. И все еще не понял, почему Африка? Усмехнулся я. Ну как же? всплеснул руками Жан. Африка, потому что жара. Острые темы и проблемные вопросы. Понимаешь? А, в этом смысле. Я кивнул. Тогда понял. Отличное название на самом деле. Одобряю. Как дела у Ивана? Весь в мыле, пожал плечами Жан. Занимается чем-то архиважным, но пока не говорит чем. Обещает, что все будет круто. Потом все покажет и расскажет. А ваша встреча как? Ирина принялась подробно пересказывать наш разговор с Игорем Борисовичем, а я откинулся на спинку стула, возюкая ложкой по мешанине из мороженого и джема. В рок-клуб мне идти не хотелось. Иррационально так. Поймал себя на мысли, что пытаюсь придумать повод туда не заходить. Хотя на самом деле надо бы светить хлебалом, так сказать. Общаться, становиться в этой среде своим в доску чтобы лицо мое примелькалось. «А то так-то меня на сцене никто не видел» в тот памятный отчетник, когда сенсей взорвал зал своим появлением. Но мне почему-то не хотелось туда идти. Все время я занят чем-то другим, и даже маршруты свои по городу стараюсь строить так, чтобы они не привели меня к ДК профсоюзов даже случайно. В общем-то, никакой интриги тут нет, если задуматься. Просто мне не хотелось общаться с Банкиным после того нашего рандеву с Колямбой, когда оборотистый делец отозвался о нем нелестно. С тех пор мне его видеть и не хотелось. Не Колямбу причем, а Банкина, как будто опасаюсь заразиться от него вирусом унылого лица. «А с девушкой вы уже познакомились?» – спросил Жан, когда Ирина завершила рассказ. «Когда бы мы успели?» – сказала Ирина. Мы же только со встречи вышли. Ладно, я решительно встал. Вы тут общаетесь еще. Если что, звоните на домашний. Оставляйте сообщение. А я помчал в рок-клуб. А то там лекция какая-то как раз. Или что-то в этом роде. Я на нее опоздал уже почти. Но главное народу побольше застать. Я тихонько проскользнул вдоль стен кабинета и сел на один из свободных стульев. Мероприятие проходило в одном из учебных классов ДК профсоюзов. На вид обычная вузовская аудитория. Народу было не так уж и мало, человек 30. Правда, слушали они невнимательно. «Творчество группы Мотли Крю можно отнести к так называемому глэм року но дел стоящий у доски Женя Банкин. Кажется, он просто читал, потому что на собравшихся он не смотрел». Взгляд его был опущен вниз. Что там лежало на столе, мне было не видно, но общая монотонность голоса как бы намекала, что там лежит шпаргалка. Также эта группа известна тем, что в 1989 году посетила Московский международный фестиваль мира. Кроме своего эпатажного внешнего вида, участники группы также прославились проблемами с законом постоянными интрижками с женщинами и наркотиками. «Интрижками с наркотиками?» – пробубнил я себе под нос. «Оригинально! Здрасте, героин! Позвольте вас употребить!» «Что вы себе позволяете, молодой человек? Я не такой! Я ищу только серьезных отношений!» Длинноволосый парень с массивным кольцом в ухе и нарисованной авторучкой на щеке звездой прыснул и бросил на меня смеющийся взгляд. Слушали Банкина невнимательно, поворачивались друг к другу, шептались, даже бутылки кое-кто передавал. Можно потише? Попросил Банкин, не поднимая глаз, и перелистнул страницу. Самыми известными альбомами группы Мотли Крю стали Theater of Pine 84 и Girls Girls Girls 87 -го годов. В последнем... «Они прославляли свою любовь к мотоциклам, виски и стриптизу!» «Это нужен определенный талант, чтобы так скучно рассказать об эпатажной и выпендрежной группе», подумал я и принялся оглядывать, что за народ сидит в аудитории. Главных мастодонтов рок-клуба ожидаемо не было. В основном за партами сидели новички, которых я запомнил еще с и прослушивания. И на лекцию они пришли явно затем, чтобы использовать ее как повод для встречи и последующего распития. Тьфу ты! Слушаешь этот канцелярит от Банкина, и мысли сразу же начинают течь в том же русле. «После перерыва мы с вами разберем творчество еще одной группы», — сказал Банкин. «Синдерелла! Очень интересные ребята!» Голос его потонул в гомоне который сразу же стал на пару порядков громче. «Через пятнадцать минут мы продолжим!» – прокричал он. «Перерыв!» «Подождите! Не расходитесь!» – сказал я, поднимаясь. «У меня небольшое объявление!» Я вышел на середину, стал рядом с Банкиным и хлопнул пару раз в ладоши, привлекая общее внимание. Гомон чутка поутих. «Пипл! Вот какое дело!» – громко сказал я. Мой хороший друг Жан Колокольников после Нового года выпускает журнал, посвященный в частности рок-музыке, и в честь этого организует большой концерт на новой концертной площадке «Человек на 500». Некоторые из вас уже подписались участвовать, но места в программе еще есть, а времени все меньше. Если кто-то желает подключиться к движухе и нести свою музыку в массы, подходите ко мне, я расскажу. «Володя, что это еще за дела?» – в полголоса проговорил Банкин, дернув меня за рукав. «Кажется, мы говорили, что такие вещи надо обсуждать со мной». «Мы вроде все обсудили», – я пожал плечами. «А когда это будет?» – выкрикнул кто-то из аудитории. «Одиннадцатого января», – ответил я. «Володя, я, между прочим, тебе не разрешал делать объявления на своей лекции», – возмутился Банкин. «Я нарушаю какое-то из правил клуба?» – невинно поинтересовался я. «Концертами членов клуба занимается концертный отдел!» Голос бессменного председателя предательски сорвался на виск. «Согласно уставу клуба, эта организация призвана помогать своим членам в творческой реализации, а не запрещать им выступления», – сказал я. «Вы обязаны были уведомить концертный отдел!» – снова повторил Банкин. «Женя, с каких пор ты страдаешь синдромом вахтера?» – поморщился я. «Да что ты себе позволяешь?» – возмущенно заголосил Банкин. «Женя, ну в самом деле ты чего вообще?» – подал голос весьма взрослый дядька с патлами, завязанными в хвост, и в свитере крупной вязки. кто ты из алдов? «Парень нормальную вещь предлагает же! Не на утреннике в детском саду играть!» «У нас есть правила. «И соблюдать их нужно вне зависимости от...» Назидательным тоном отчеканил Банкин, но дослушивать его не стали. Утомленные унылой лекции рок-клубовцы зашумели, начали выкрикивать с места вопросы, кое-кто встал и двинул ко мне. «Правила! Всякие! Даже членский билет еще не получил!» Попытался перекричать голдящих рокеров Банкин. «Да, а собирался ведь как-то помягче с ним вопрос решить». «Сгладить конфликт, все дела?» «Ну да, сгладил, молодец», — Вова вилял. Лицо Банкина покрылось красными пятнами. Он тяжело задышал. Бросил на меня уничижительный взгляд. «Ах, так значит», — выпылил он. «Может быть, я вообще вам тут не нужен? Может быть, вы сами будете обивать пороги кабинетов всяких чиновников и выбивать вам льготы и площадки, а?» «Думаете, это все даром досталось, да?» Банкин уломанулся к выходу, зацепившись за мое плечо, выскочил из аудитории и оглушительно грохнул дверью.